Второе. С падением Янь-Дзина сопротивление дзиньцев к северу от Желтой реки в основном прекратилось, но оно продолжалось на землях провинции Хэнань. Характерной чертой самого Чингисхана и полководцев его школы было то, что они никогда не останавливались на полпути, никогда не бросали исполнение раз начатого дела, пока не доводили его до полного и успешного завершения. Поскольку в настоящее время основная задача состояла в свержении династии Цынь, монголы решили испробовать все средства, бывшие в их распоряжении для достижения этого. Силы, высвободившиеся после падения Янзина, вскоре были вновь готовы к войне в глубине китайской территории. Самухэ было приказано совершить рейд на Хэнань, в который укрылся все еще царствующий монарх. Была ли экспедиция Самухи разведывательной или истребительной, сейчас трудно сказать. В любом случае она очень примечательна той степенью презрения, которое монголы испытывали теперь к армиям дзинь. Силы Самухи состояли лишь измениться из одного единственного тумена. Тем не менее, Чингисхан осознавал, что великая жёлтая река наиболее опасное и трудно преодолеваемое препятствие из всех, какие до сих пор приходилось встречать монголам на своём пути. И если он всерьёз намеревался преследовать дзинского монарха, Ему было очень важно получить достоверную информацию, касающуюся подступов к великой желтой реке Хуанхэ и переправ через нее. Самуха форсировал реку где-то западнее Нинь-У и прошел в южные районы провинции Шэнь-Си. Желтая река течет на восток, по пустыне Ордос, затем круто поворачивает на юг проходит еще 400 миль по границам провинции Шэньси и Шаньси и вновь поворачивает на восток у гор Циньлинь, самая высокая вершина которых достигает 10 тысяч футов. Именно в этом месте, недалеко от знаменитой крепости Тунгуань, в желтую реку впадает приток Вэйхэ. Здесь Хуанхэ, желтая река, протекает по достаточно узкой долине, И стоящая на восток от неё крепость Тунгуань является стражем дороги, ведущей в самое сердце провинции Хэнань с запада. Эта крепость успешно отразила все приступы самухи. Зима приблизилась к концу, и он решил не задерживаться долго у незговорчивой крепости. Конечно, он горел желанием непременно вернуться и сломить сопротивление Тунгуани, ибо пользовался заслуженной славой самого упрямого из военачальников Чингисхана. Однако Самуха был наделён той целеустремлённостью, которая характеризует всех великих монгольских полководцев. Когда он понял, что дорога через долину реки Хуанхэ для него закрыта крепостью Тунгуань, и он не может овладеть ею, он повёл свою кавалерию по покрытым льдом горным отрогам Цинлиня. И несмотря на крутые и оледенелые склоны, в конечном счёте достиг равнины. По дороге на Кайфын он остановился на отдых один только раз у стен Юйчжоу, и затем, систематически разоряя провинцию поздней зимой 1215-16 года, достиг столичного города Кайфына. Цинский монарх в совершенном отчаянии пытался просить мира Но условия отважного монгола, действующего с отрядом в 10 тысяч человек посреди многомиллионной страны, были столь дерзкие и невыполнимы, что даже боящийся монголов, как огня, дзиньский император вынужден был отказать. Самуха, беспомощный перед мощью стен Кайфына, увел свой тумен назад тем же путем, каким явился. Но в ноябре 1216 года он повторил свой поход. На этот раз сил у него было чуть побольше. Может быть, он взял с собой осадные орудия, ибо захватил Юджоу, Джоу, Дзано и другие города, прежде чем в конце концов достиг пригородов Кайфына. Тактика Самухи была описана и объяснена в письме императора одного из китайских царидворцов, в котором утверждается, что монголы опустошают все сёла по пути к столице, штурмуют и разрушают города. Это было систематическое уничтожение. И именно потому, что Кайфин был слишком силён для монголов, они решили окружить его совершенно пустынной, выжженной и разоренной территорией. Столицу должно было окружать одно лишь могильное безмолвие. Главные силы монголов перекрыли все выходы из города, в котором находился превосходно обученный и вооружённый гарнизон. Конные монгольские разъезды рыскали по окреги. Советники убеждали императора расположить войска так, чтобы прежде всего защитить от монголов крепость Тунгуань а затем послать лучших офицеров с отборными бойцами для организации и ведения широкой партизанской и диверсионной войны с монгольскими отрядами. Они указывали на то, что Кайфин обеспечен всем необходимым в гораздо меньшей степени, чем столица Яньцзин, в пропорции 1 к 100. Однако и тот, несмотря на свои громадные запасы вооружения и провианта, не смог остановить монголов. Что же говорить о несчастном кайфыне? Одна мысль, что монголы возьмут город в кольцо блокады, ледянила им кровь. Прошёл слух, что сам великий хан собирается идти к городу. И, как обычно, мнения советников разделились. И парализующее действие страха сковало всякую инициативу. Император колебался, Некогда великая династия Джордж Женни шла к своему концу. К счастью для династии Цынь, Самуха был отозван, и мы больше ничего не услышим о нём, но эти два его похода, даже если он не совершил ничего достойного упоминания впоследствии, в полном праве делают его одним из великих вождей кавалерии в истории человечества.